Глава 42. Я вот думаю, что этот ученый все же имеет голову на плечах и понял, что мы пришли по душе его хозяина, и не уйдем просто так. На крайний случай зачистим все тут с орбиты. А жажду к жизни, судя по всему, он имел неимоверную. А потому придумал очень убедительную причину, по которой без участия хозяина с бедою ну никак не справится. И сработало. Ракин вышел очень недовольный а в том, что это был он, у меня не было сомнений. Учитывая, с каким постоянством он пытался испортить мне жизнь, я нарыла всевозможную информацию о нем, включая все его фото и видео, даже детские. По нашему плану, эта химера генетическая должен был привести его в одну из лабораторий, где произошел сбой генной мутации, и результат вышел непредсказуемый и неподконтрольный. Загнул же голова учёная. И когда они ушли... Мы расставили ловушки и у входа на эти секретные этажи. Ловушки были и в той лаборатории. Ходы в другие коридоры мы все заблокировали намертво, так что двигаться они могли только по определенному маршруту, если вдруг Ракин догадается о нашем присутствии. И везде его ждали ловушки. Был план взять его живым, но это так, в розовых мечтах. На деле мы были готовы к любому исходу. Ловушка в лаборатории сработала. Но мы не учли, что ученый добился своей цели. Генная мутация, что он проводил так неудачно на себе, все же была отработана до идеала. И Ракин применил ее на себе, не на ипостасе, поэтому бунта не было. А Ракин действительно приобрел скорость и живучесть, а также способность передвигаться по отвесным стенам и потолку как этномологические расы. Это и спасло ему жизнь, позволив вывернуться из ловушки. И первым делом он убил того, кто предал его. Попытался вернуться в свое логово, но и там его ждали ловушки. Способности этномологических рас позволили ему и в этот раз вывернуться. Я, видя, что это существо нам не одолеть, уж больно верткое, решилась применить силу Василибра. Но и она не сильно-то помогла. Она лишь замедлила его, ведь эта тварь научилась комбинировать способности этномологических рас и свою ипостась. Но этого хватило моим парням. Заран снес ему голову одним ударом, пока остальные придавили его своими хвостами. Корун при этом оглушил его ультразвуковым стрекотом. Ведь у Ракина и слух был как у Фагов, а ушки как у Нагиатов. Короче, сверхчувствительными. Мы не слышали этот стрекот, а Ракина. Он дезориентировал. Мой Эльфияр оказался очень ловким, и запрыгнув Ракину на спину, Несколькими точными ударами обездвижил его руки. Слаженные действия мужчин позволили Зарану совершить свою месть. Ракин видел, кто на него напал. Мы сняли наши шлемы. А бойцы отряда не мешали моим мужьям и стояли на подстраховке, чтобы, если Ракину удастся вывернуться, принять его в свои смертельные объятия. Когда мы зашли на эти секретные уровни, мы были просто поражены. Ракин проводил опыты не хуже своего безумного ученого, И неизвестно, кто из них был безумнее. Мы обнаружили клоны, десятки клонов, самого Ракина с разными модификациями. Были тут и образцы с ДНК арахнидалов, рептиленов, драконитов и много еще каких-то свирепых животных с разных планет. Ракин хотел себе все преимущества разных рас. Но самое страшное нас ждало в самом нижнем уровне, в самом дальнем боксе. Это был медицинский бокс. И там мы нашли мёртвое тело Ракина настоящего ракина. Медицинская карта, что лежала, тут же гласила, что эксперимент не удался, и тело умерло. Но блок памяти из мозга удалось извлечь еще до смерти и вживить его в мозг клона, того, что мы убили. Слов нет. Собрали мы всю документацию. Заран вызвал подмогу, обратился к главе своего клана, предупредил королеву Саритану Лазурную. Но вот что делать с теми маленькими существами, которыми командовали мои гарды. Мне жалко было их уничтожать. Если честно, помощники из них отличные. И армия страшная. Ресурс замечательный. На Землю таких нельзя, но в этих мирах можно, наверное, найти им место. Спросила совета у мужей. Можно ли их с собой забрать или все таки подыскать им необитаемую планетку где-нибудь вдали от обитаемых планет. Мужьям тоже жалко было терять такой ресурс. К тому же выяснилось, что малыши не могут иметь потомство. Не было это у них запланировано, ибо они были солдаты, расходный материал. Инкубаторы, где они воспроизводились, мы уничтожили, и все записи про них тоже. Незачем другим знать об этом. Нечего правительнице правителей вводить в искушение. Решили взять их с собой в Шахмаран. Там была подходящая планета. А до этого никто об этих существах знать не должен был. Поэтому быстро их отправили на флагман, предварительно погрузив в анабиоз, и со спокойной совестью стали ждать подмогу, которая не заставила себя ждать. Оставив Зарана со своими сородичами, мы отправились на Салану, в домик-шале, который так и остался за мной.